Сын. Посадил отец сына себе на плечи и пошел ходить по базару. Заметит ребенок ту или другую вещь и говорит, купи мне это, отец, тот и покупает раз, другой, третий. Увидел ребенок своего товарища и спрашивает. А не знаешь ли ты, где мой отец? Глупец, отозвался отец. Сидишь у меня на плечах. Я покупаю для тебя все, что ты пожелаешь. И ты же у первого встречного спрашиваешь, не видел ли моего отца. Взял и сбросил сына с плеч своих. Подбежала собака и укусила ребенка.